Глава 24. После службы к нам подошли рудо, миссис Морис и Миремп. Какой чудесный день, правда? радостно спросила старушка, щурясь на солнце. Погода великолепная, тепло, и у меня снова расцвели розы. От всей души поздравляю вас, улыбнулся Эрик. И спасибо за теплый прием. Вы поступили как настоящий христианин, серьезно ответила миссис Морис. «В наши дни это большая редкость». «Ну, хватит церемоний», — пришла на помощь любимому Лора, заметив, что тот буквально раздавлен похвалами и уже не в силах их слушать. «Давайте лучше вместе пообедаем, если вы свободны». «Какая у вас замечательная супруга!» — восхитилась бабушка Рудо. «И красавица! Вы в самом деле приглашаете нас?» «Разумеется», — слегка удивилась Аврора, — «И миссис Кларк тоже. Кстати, где она?» «Беседует с пастором», — ответила Мира. «Получается, что я спас ее дочь для тюрьмы», — передернул плечами Эрик. «Это портит удовольствие от ощущения собственной полезности». «Пилар счастлива, что Кити осталась жива», — возразила старушка. «А из заключения рано или поздно можно выйти». «Вам удобно к семи вечера?» — уточнила Лора. «То, что надо» ответила за бабушку Меремб. «Рудо как раз успеет вернуться домой и отвезти нас». «Мы живем на Ричард Вэй, начала Лора, но голос Локсты внезапно прервал ее. «Я думаю, мой дом удобнее для большого количества гостей», улыбнулся рэпер, который только что подъехал к зданию церкви. «Беверли Хиллс, 284». Его, естественно, моментально узнали и обступили поклонники, Поэтому домой мы попали не скоро. К счастью, Доминик позвонил в ресторан и заказал еду, а также сервировку стола, поэтому к приезду приглашенных все было готово. Никто не проигнорировал обед. Семья Моррис и миссис Кларк прибыли точно в назначенное время. Миренб внесла в гостиную какие-то пакеты украшенные лентами. Это моя первая коллекция одежды, гордо заявила она и я бы хотела, чтобы вы ее оценили». Мы с Лорой мгновенно схватили девушку под руки и поспешили наверх, дабы поскорее все примерить, а более сдержанная и менее заинтересованная в красивых вещах Мира попыталась увильнуть от переодевания, но ей не удалось. «Ты на редкость талантлива», — совершенно искренне констатировала Аврора, разглядывая себя в зеркале. «Это платье будто специально создано для меня», — обожаю шелк на тонких бретельках а мне нравится комбезик воскликнула я сидит как влитой шортики очень милые похвалила мира которая обычно носила спортивки или джинсы, но в этом наборе их не обнаружила надеюсь другим тоже понравится вздохнула Миремп. очень боюсь что ничего не продам и дело прогорит едва начавшись чепуха отрезала лора «Я разработаю для тебя отличный маркетинговый план!» «Эй, ну где вы там?» заорал из коридора Локста. я вой деха дехадер крикнул в ответ Алекс, который все это время сидел молча и рассматривал наши наряды. «Сноска» — очень грубое выражение, означающее примерно «Я уже иду, не выноси мозг» — испанский. Конец сноски. «Немедленно прекрати!» — возмутилась я. «Воспитанные попуга и так себя не ведут. Пора спускаться. Мы и так заставили всех ждать». Алекс отнес последнюю реплику на свой счет и уселся мне на плечо. Пока мы шли в столовую, я прочла ему краткую нотацию о вежливости и недопустимости плохого поведения за столом. «О, вот и они!» — просиял рэпер. «Мария, мы обсуждали ту жуткую историю с убийством». «Других тем нет», — проворчала Лора. «Нашли, о чем вспомнить?» «И возникли вопросы», словно не заметив ее реакции, продолжил он. «Конечно, Эрик выяснил подробности о нашем прошлом, используя свои знакомства, но как ты вообще заподозрила Хлою? Почему не меня? Ведь снотворные поведения Твинсиолы наводили именно на такие мысли. Взглянув на лица гостей, я поняла, что это интересно не только Локсти. Все очень внимательно смотрели на меня». Может, сначала пообедаем?» Вздохнула Эфа. «Нет», — хором заявили присутствующие. «Настоящий детектив», — усмехнулся Рудо. «Как тут устоять? Хочется узнать подробности». «Не могу сказать, что мне ситуация кажется занимательной», — подхватила миссис Кларк. «Но я люблю, когда все ясно. Не вижу, в чем Смит совершила просчет». «Хорошо», — ответила я, обрадованная вниманием к своей персоне. «Но начну издалека». «Времени полно», — кивнул Локста. «Мы никуда не торопимся». Я сделала небольшой глоток сока, откашлялась и начала. Когда я была маленькой... «Что-то уж слишком издалека», — съехидничала Мира. «Лекция может растянуться на неделю». Я нахмурилась, но решила не отступать. Когда мне было лет восемь или девять, мы с Мирославой играли в сыщиков, и нашли в папином гараже старую аудиокассету без подписей. Тогда уже использовали диски, и магнитофонов почти ни у кого не осталось, но один экземпляр я все-таки отыскала у бабушки и прослушала запись. Какая-то женщина пела ангельским, совершенно необычным голосом, заставлявшим сердце трепетать. Мира махнула рукой, положила в тарелку салатик и принялась с аппетитом жевать. Она не слишком любит подобные истории, Но я должна объяснить так, чтобы стало понятно, поэтому продолжила. Это была Милен Фармер. Папа, узнав, что мне чрезвычайно понравилось ее творчество, купил диск с клипами. Их нельзя назвать подходящими для ребенка. Я бы поставила отметку 16+, или даже 18+, но они просто гениальны, похожи на фильмы. Вскоре я выучила каждый наизусть и могу пересказать сюжет с закрытыми глазами. Так вот, после визита от Винсиолы, грандиозного скандала Локсты с Хлоей и бывшей женой, обстановка неожиданно разрядилась, мы отправились на бульвар Сансет. Я смотрела на рэпера и на его невесту, смутно чувствуя, что где-то уже видела что-то подобное. Внезапно на ум пришли строчки из песни «Калифорния», и я сообразила, что нахожусь как раз там, где снимался клип. Его главная героиня, которую с блеском сыграла сама фармер, успешная женщина, отправляется с бойфрендом на тусовку. Их путь лежит через бульвар Сансет. там стоят проститутки, и одна из них похожа на Милен, как две капли воды. Ночной бабочке сутенер угрожает ножом, богатая дама хочет прийти на помощь, но жених не выпускает из машины». На мероприятии героиня переодевается, возвращается к месту происшествия, видит, что ее двойника все-таки зарезали, и занимает место погибшей на панели. Сутенер приводит ее в свою квартирку, она достает из прически какой-то острый предмет и резко втыкает ему в шею. — Жуть! — поморщилась Миремб. — В моем пересказе да, но снято вообще-то красиво, — ответила я. Естественно, в голову полезли отрывки из разных разговоров. Твинсиола обозвала мать Хлои проституткой и упомянула, что ее убил клиент. Джошу зачем-то проткнули грудную клетку уже после того, как отравили. Локста рассказывал, как в молодости подрабатывал продажей живого товара. Миссис Кларк сообщила про давнюю подругу Китти, которую после смерти родительницы забрали родственники. Все действующие лица жили в одном районе неподалеку друг от друга. Чем больше я вспоминала, тем сильнее жаждала проверить свою гипотезу. К счастью, Эрик смог навести необходимые справки. До этого момента я тоже подозревала Локсту и ужасно страдала, считая себя вправе навредить любимому исполнителю. Некоторые учат по песням и фильмам иностранные языки, а у нас человек по ним преступления раскрывает». Развел руками Аматониди. Уже второе дело на моей памяти расследуется таким образом. Такое уж у меня мышление, пожала я плечами. Ничего не могу с собой поделать. Ассоциации выстраиваются сами, как-то интуитивно. Кстати, ты обратила внимание, что в клипе байфренд героини и сутенер тоже одно лицо? внезапно спросила Лора. Конечно, кивнула я, будто двойники проживают разные жизни. Поэтому я и подумала, что нужно покопаться в прошлом Доминика. Ныне успешный рэпер, меценат, кумир миллионов и продюсер популярных сериалов когда-то был локстой, чокнутым сутенером и мог натворить ужасных дел. «Знаете, отчасти я действительно виноват, что коротышку мини убили», — тихо сказал Томпсон. «Понял ведь, клиент какой-то странный, не в себе. От него добра не жди» а все равно ее отпустил. Мне было наплевать, что с ней станется, я не думала о ее детях. Удивительно, но я моментально забыла об убитой проститутке, даже не почувствовал ужас случившегося. Я не узнаю себя в том парне. «Ты уже давно другой человек», — ласково сказала Лора и положила руку на его плечо. «Я бросил в беде маленькую девочку и добился того, что меня возненавидел собственный сын. По моей милости один погиб, а другая сидит в тюрьме», — продолжал сокрушаться Локста. «Не бери на себя лишнего, мой милый», — отозвалась миссис Моррис. «Хлоя Смит, если уж у нее руки чесались отомстить, могла бы придумать что-нибудь другое». Они лишать жизни людей, которые не имеют никакого отношения к ее трагедии. Кроме того, она собиралась отправить на скамью подсудимых боксера, он-то тут с какого бока, когда успел ей насолить? Нет, девчонка там, куда стремилась сознательно. А моя Кити, подхватила миссис Кларк, разве так я ее воспитывала? Да, у нас ужасающее финансовое положение, но разве у других лучше? Почему Мириэмп пучится, а не соглашается подкинуть снотворное кому-нибудь в бокал за умеренную плату? Я очень люблю дочь, но мне больно, что она поступила подобным образом. Я вдруг вспомнила про электрический стул и похолодела. А вдруг девушек казнят? В Калифорнии такое возможно, я точно знаю. Пирожное застряло в горле. Я страшно гордилась собой, когда распутала клубок событий, и совсем забыла о последствиях. Эрик со свойственной ему прозорливостью схватил меня за руку, посмотрел в глаза и шепнул, «Я найму лучших адвокатов, и есть еще кое-какая идея, так что с нашими драгоценными отравительницами ничего не произойдет. Посидят немного и выйдут, ты мне веришь?» «Всем сердцем», — искренне ответила я и улыбнулась. «Давайте выпьем за Марию и Мирославу, которые по счастливому стечению обстоятельств казались моими гостями и спасли незадачливого рэпера, считавшего себя самым умным в мире», провозгласил Локста, поднимая фужер с шампанским. а стала виктория заорал Алекс, и все рассмеялись. «Сноска! Всегда до победы!» Лозунг Кубинской коммунистической революции 1953-1959 годов конец сноски.